На месте новую купим. Я предложил сходить на торг, прикупить чего из одежды, но Настя меня огорошила. А в чем Жонки в Рязани ходят? Ёшкин кот. Во все времена, наверное, женщины одинаковые. У нее судьба круто меняется. Город, дом, спутник жизни, она... Какие в Рязани моды! Короче, на торг мы не пошли. Решили купить в Рязани. Зарубили и сварили курицу. Не пропадать же добру. Спать я отправился к Игнату Лукичу. Все-таки внешнее проявление нравственности. Когда на следующий день, попрощавшись с Игнатом Лукичом, с небольшой сумкой с пожитком, я подошел к Насте. Телеги стояли уже там. Хвостчики споровы выносили узлы. На одной из телег укладывал вещи Прохор. В предотъездной суете я как-то о нем подзабыл. «Здравствуй, хозяин, а я уже с вещами», показал он на небольшой узел. Вышли за ворота, из-за заборов выглядывали лица соседей. Анастасия всплакнула, перекрестила дом, перекрестилась сама. Мы уселись на телеги, И наша маленькая колонна из трех телег двинулась в путь. Прощай, Касимов. Начинался новый отрезок жизни. Глава шестая. Утомленные тряской дальней и пыльной дорогой, мы благополучно прибыли в Рязань. В доме был порядок. При нашем приезде все работники Высыпали во двор, приветствую чинового хозяина. Я несколько приоссанился. Все-таки домовладелец, не голодранец какой. И в мимолетном взгляде на я уловил уважение. Миша радостно закричал. — Это теперь наш дом? — Ну да, и твой тоже. — Вот здорово! И помчался по всем помещениям дома.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 Нечто подобное разведенному самогону или водке. Снова пришлось идти к кузнецу, заказывать, в подобие самогонного аппарата, змеевик, металлическую емкость и другое. Через три дня все было готово, и я объяснил Захару, как этим пользоваться. Первая порция была пробована. Вкус был не очень, местные трактирщики забивали его добавлением ягод.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 Практически чистый спирт, градусов 70-80, горел чистым синим пламенем. С таким спиртом уже можно было работать, а, настояв на орехах и ягодах, употреблять за столом. Наказав Захару заняться изготовлением спирта, я пешком отправился к Афанасию. Как мне быть с лечением? Как обзавестись клиентами?» А тобой уже интересовались в княжеском окружении. Спрашивали, примешь ли их тоже? Только ты в Касимов уезжал. Я направлю. А как дом твой найти? Ответ все нашелся по аналогии. На воротах будет табличка с красным крестом. Про улицу я объяснил. Если крупные, центральные улицы еще носили название, хотя таблички не было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 Разговор о налогах заставил его задуматься. «Ладно, обскажу князю, как он решит».